Глава 11 Джейда очень удивилась, увидев меня без пакетов с покупками и в припоганом настроении. «Эри, что-то случилось?» — спросила меня подруга, отложив книгу. Судя по выцветшей обложке с изображением пары, слившейся в страстных объятиях и загнутыми страницами, Ор зачитала популярный любовный роман. «С меня хватит. Уезжаю в Хатрей». — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Но не выдержала и тут же разрыдалась. «Боги! Что случилось?» Джейда тут же подбежала ко мне и крепко обняла, поглаживая по волосам. «Кто тебя обидел?» «Скотина с косой!» — схлипывая, ответила я. «Так, вытри слезы и присядь!» — скомандовала блондинка и принялась за дело. Вскоре на столе передо мной стояли чашка с успокоительным чаем, поломанная на дольке шоколадка в фольге и миска с печеньем. «Сначала выпей, а потом расскажи, что натворил этот альсар». Орза села напротив меня, подперев кулаком щеку. Я медленно пила чай, раздумывая над тем, что можно рассказать Джейди. Об исчезновении Агны говорить не хотела. О бегстве от бандитов тоже. Но как еще объяснить нашу с ним ссору, да еще в борделе? Лучше бы с самого начала молчала и сослалась на семейные проблемы. Пока я размышляла, в дверь постучали. Подруга открыла ее взмахом руки. И мы увидели на пороге адептку, что выполняла обязанности помощницы де Фарнама. «Эрика, тебя срочно вызывают в кабинет ректора!» Выпалила девица и убежала. — Нажаловался! — проворчала я. — Вот это скорость! Плакать уже не хотелось. В душе остались лишь щемящие чувства, что я опустила нечто важное и сильно подвела отца. Я зашла в ванную, плеснула в лицо холодной водой из-под крана. Насухо вытерлась маленьким полотенцем и кивнула Джейди. — Надеюсь, вернусь целой и невредимой. Горько улыбнулась я и вышла в коридор. Да что же ты натворила? крикнула вслед Орзо. Но я даже не обернулась. Вернусь? Расскажу. Как и в день моего прибытия в Академию Дальстат, я сначала остановилась перед закрытой дверью в кабинет ректора, поправила прическу, затем громко выдохнула и постучалась. Входите! Я зашла в кабинет и увидела Алистера де Фарнама, сидящего за письменным столом. Ален Альсар, куда же без него, вольготно устроился на одном из диванов, стоявших в центре кабинета. «Проходи и садись, Эрика Корра», — ректор указал мне на место рядом с боевым магом. Я кивнула, но села подальше от Алена, стараясь не смотреть в его сторону. «Чай? Кофе?» спросил ректор, обращаясь к нам с деканом, не дождавшись ответа, он подошел к чайнику, разлил напиток по кружкам и поставил две чашки на небольшой стол перед нами. Алистер, в сторону церемонии, может начнем? Недовольным голосом спросила его альсар, на что тот покачал головой и ответил: еще не все собрались. Не все? Я умудрилась еще кому-то перейти дорогу, подумала я, глядя растерянно на Дефорнама. Или ректор хочет меня отчислить при всем педагогическом составе? Долго гадать не пришлось. В кабинет ректора зашел декан спецкурса и поприветствовал всех присутствующих. А он здесь что забыл? грубо спросил боевик. Видимо, появление господина Ориона было сюрпризом не только для меня но и для него самого. Ален, после собрания зайди в больничное крыло. С легкой усмешкой на губах произнес Кристиан и, подмигнув мне, сел между мной и боевым магом. Зачем? Недоуменно посмотрел на коллегу Альсар. Возьми лекарство для улучшения памяти. Ты стал часто забывать, что я уже год как являюсь заместителем ректора Академии Дальстат. Я не выдержала. И тихо прыснула со смеху, но тут же прикрыла ладонью свой рот. Ради моего отчисления собралось руководство. А я тут веселюсь, да еще и провоцирую хама декана. Ладно, раз все собрались, то начинаем. Эрика, расскажи нам все по порядку. Я мысленно досчитала до трех, собираясь с мыслями. Не буду себя оправдывать, перейду сразу к сути. В ходе конфликта я назвала моего руководителя Алена Альсара мелочным мстительным козлом и сказала, что хочу ударить его по лицу, но он даже этого не достоин. Что бы ни привело к этому разговору, я вину признаю и готова понести соответствующее наказание. На мгновение в кабинете воцарилась пауза. Ректор и декан спецкурса переглянулись и в голос захохотали. Красный от злости и смущения Альсар рявкнул так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Кора!» «Да!» «Балда!» «Прагнуем, расскажи!» Краска прилила к моим щекам. Как же неловко получилось. Я сконфуженно извинилась и поведала все без атаки, от подслушанного разговора в коридоре, и до момента, когда объявила Альсару, что уезжаю в Хатрей. Ректор и его заместитель слушали меня очень внимательно. Кристиан задавал уточняющие вопросы, а де Фарнам непрерывно писал что-то в своем блокноте. Лишь Ален сидел с откровенно скучающим видом и поглядывал на меня с неприязнью. «Что будем делать, деканы?» — спросил де Фарнам Альсары и Деориона. Для начала первым взял слово «боевой маг». Отправим адептку кору в хатрей. Правда, глаза колят. В полголоса произнес декан спецкурса, обращаясь к альсару. Ректор де Фарнам посчитал нужным вмешаться. Господа, выясните отношения позже, а сейчас надо решить, что нам делать. Это темное пятно на репутации Академии Дальстат». Позвольте, Алистер, возразил ему Орион. На данный момент все под контролем. Я уже передал начальнику полиции Дальстада приметы пропавшей адептки. Ее уже ищет специальный поисковый отряд. И да, они умеют хранить секреты. Информация о случившемся не разлетится по местным газетам. Репутация Академии Дальстад пока ничего не грозит. Более того, моя жена выпустила у торгового квартала несколько дрессированных арахнит. Они смогут проникнуть в любое помещение, куда нет входа человеку. И передадут ей информацию по ментальному каналу связи. При упоминании о Рахнит я вздрогнула, вспомнив злобную тварь в хозяйственном помещении. Альсар, видимо, подумал о том же, поэтому проворчал. Так эта милашка де Севелина притащила на территорию Академии диких мохнатых уродов. «Де Ариона. С нажимом произнес Кристиан в мгновение став серьезным. Следи за словами, Ален. В воздухе повисло напряжение. Ректор тихо застонал и схватился за голову, а я вжалась в диван, опасаясь разборки двух недовольных мужчин. Как ни странно, первым сдался альсар. Посмотрел бы я, как ты следишь за словами, когда тебя поджигает адепт, испугавшийся арахниды. Покосился на меня с недовольством декан боевого факультета. «Я не хотела», — тихо ответила я. «Ну вот, теперь мне прилетит и за то, что случилось несколько дней назад. Вы очень злопамятный человек, господин Альсар. Однако у вас интересные взаимоотношения», — ухмыльнулся Дарион. Ректору надоело слушать перепалку деканов, и он громко хлопнул рукой по столу. «Хватит!» Ведете себя как дети. Каждый раз одно и то же. Да еще и в присутствии учащихся. Что касается поисков пропавшей Агны, обговорим все детали, когда отпустим Адептку Корру. Ей эта информация без надобности. Теперь по поводу Эрика. Аллен, слушай внимательно. Девочка продолжит учиться в академии Дальстат. Алистер, не перебивать. Рявкнул де Фарнам и уже более спокойным тоном продолжил. «Если бандиты запомнили Эрику, значит, расскажут они этому темному, а тот захочет ее устранить. В стенах Академии ей ничего не угрожает. После событий двухлетней давности наша улучшенная магическая охрана тут же оповещает каждого преподавателя о любом насильственном действии в отношении адептов. Это значит что тот, кто захочет вывести из игры Эрику, должен будет сначала вступить с ней в контакт, иными словами, втереться в доверие и выманить за пределы Академии. Алистер, ты знаешь мое отношение к ловле на живца? Выразил свое недовольство декан спецкурса. Может, справимся своими силами и не будем подвергать опасности адептку Корру. Ее родители не оставят от Академии камни на камни. Если с ней хоть что-то случится. Ректор согласно кивнул. Я разделяю твои опасения, Кристиан, но Эрика будет не одна. Ее безопасность на территории Академии и за ее пределами будет обеспечивать декан Альсар. Боевой маг в один миг побелел как полотно. Его правый глаз непроизвольно дернулся. Руки сжались в кулаки, а глаза потемнели. Я вопросительно посмотрела на ректора в надежде, что мне послышалось, и он произнес не Альсар, а чье то другое имя. «Если это шутка», — хриплым голосом произнес боевик, — «то весьма неудачная». «Напротив, это идеальный вариант», — возразил де Фарнам. «Ваша задача — работать сообща, но не привлекая к себе лишнего внимания. Твоя неприязнь к Эрике сыграет нам на руку». Темный с подельниками должен быть уверен, что в случае опасности она не побежит искать защиту у своего декана. А ты, Кора, должна своевременно докладывать Алену обо всех своих новых знакомствах, о слухах и сплетнях, касаемо этого дела. Вопросы есть? «Ты все равно на них не ответишь», — проворчал Альсар. «Ладно», — хлопнул в ладоши ректор и поднялся из-за стола. «Эрика». Ты все поняла? Я грустно кивнула. Уже тысячу раз пожалела, что встала с кровати в ту ночь. Сейчас могла бы пить чай в комнате с Джейдой или гулять по торговым кварталам. Но из-за своего неуемного любопытства я стала героиней шпионского боевика. И теперь мне придется активно контактировать с невыносимым деканом.